«Дядь, дай патрон!» От неожиданности мы вздрогнули и выругались, все трое. Я даже не уследил, как пистолет оказался в руке, абсолютно машинально выхватил и с предохранителя снять успел. У Евы из-под накидки тоже вспорхнули кугуары. Мы прижались друг к другу спинами, прихватив блеснувшего ножом ваксу и выставили оружие в разные стороны. Откуда шел голос, я толком не разобрал. «Теть, дай пожрать!» уже другой голос. В свете налобника я увидел, как с телеги спрыгнули двое пацанят в лохмотьях и вышли к началу стрелки. Рыльца у обоих были так густо вымазаны гарью, что казалось, будто они не гретят о Обувка на шкетах явно на пару размеров больше, стертая до безобразия. То ли и впрямь бедные, то ли сняли с какого-нибудь вестового и комедию ломают. Позади раздался шорох, и я почувствовал, как спина Ева напряглась. «А вы с какой станции?» — поинтересовался тонкий девичий голосок, от которого у меня в потрохах закололо. Оборачиваться я не стал, чтобы не выпускать из виду двух пацанят, но ясно представил худенькую девчонку в таких же лохмотьях, бесшумно вышедшую из темноты. И почему-то я был уверен, ботинки ей тоже велики. Если это гопстоп, то самый кошмарный, с которым я сталкивался. Помнится, когда я вытаскивал из вокзальных камер хранения ваксу 4 года назад, то городские малолетки при виде ствола дунули в рассыпную, только запах остался. А тут словно и нет у меня в руке заряженной дуры, способной с 200 метров каску продырявить вместе с башкой. «Чего ты в меня целишься, дядь, а?» — осклабился один из шкетов, без тени страха глядя на Стечкин. «Стрелять-то не будешь, чай, а?» Зубы у него были маленькие, многих не хватало. Это Этакий чумазый щербатый крысенок. Пацаненок ощерился еще шире, и я с ужасом вдруг понял, что зубки у него крохотные не из-за кариеса, а потому что еще молочные. «Рельсы-шпалы!» «Да сколько же лет этим бандитам? Десять? А главное, почему они совершенно не боятся вооруженных взрослых? Думают, духу не хватит, курок спустить?» Последняя пара вопросов отпала через миг. В полумраке за двумя шкетами обозначились еще фигурки. Силуэты также были детские, худые и низкорослые, но у этих в руках было оружие. И, судя по очертаниям, не только пистолетики. я сумел разглядеть два автомата и трехствольный дробовик самопал волыну опусти не переставая лыбиться посоветовал щербатый и грабли на затылок кто у вас старший попробовал я испытанный прием продолжая целиться в детский череп с ним буду говорить да старшего далековато дядь ты не доживешь просто ответил шкет — Ствол брось и грабли на затылок пакуй. — Не боишься, что с собой прихвачу? — спросил я, стараясь глядеть волчонку прямо в глаза. — Не боюсь. Прихватывали. Он снова ощерился и нагнул башку, показывая страшный шрам на тонкой грязной шее, после чего окончательно убрал ухмылку с рожицы и зыркнул из-под лобья. Совершенно не по-детски, а злобленно и жестоко. Кончайте их. Я веду дела с наколкой, неожиданно сообщила Ева из-за спины. Отведите нас к нему. Блин, ты не могла пораньше с ними забазарить, шикнул Вакса. Во-во, добавил я еле слышно. Поджилки-то не резиновые. В волчьем взгляде Щербатова мелькнуло сомнение. Ева развернулась, не опуская кугуары, и встала к нему лицом. «А какие у тебя с ним дела?» — спросил Шкет. И вот тут в нем сквозь налет цинизма проявился ребенок. Маленький, любопытный, капризный, обиженный, что перестал вдруг быть главным. «Такие, что твоих щенячьих мозгов точно не касаются», — жестко ответила Ева. «Тронешь меня или моих людей?» Король из твоей шкурки панталончики скроит и зубками украсит. Ого! А она умеет завернуть. Видать, и впрямь не первый раз с этим малолетним сбродом встречается. Что ж, после такой заявы нас должны либо расстрелять, либо с почестями доставить к пресловутому наколке. Королю волчат. Она, кажется, не врет, негромко сказала девочка, стоящая сзади. «Тишка, слышь, я эту тетю, кажися видала с наколкой!» «Слышу я!» — отозвался щербатый Тишка. «Чай не глухой!» Он отвел в сторонку второго шкета и зашептался с ним, продолжая коситься на нас. Пользуясь моментом, я обернулся, чтобы разглядеть, наконец, обладательницу тонкого голоска. Девочка, как и предполагал, оказалась замухрышкой, вскроенном из обрывков рабочей униформы комбези и огромных разношенных башмаках. Сальные волосы торчали из подвязанной шапочки, а на левый глаз был надвинут прибор ночного видения. Работал он или нет, я так и не понял, но эта деталь гардероба придавала образу крохи жутковатой трогательности. Правда, всю трогательность перечеркивал бывалый ПМ, который она держала обеими ручками стволом вниз. Не знаю уж, как за мухрышка стреляла, но по хвату было видно, что обращаться с пистолетом она умеет. «Ай да, за мной!» — сказал Тишка, закончив совещаться со вторым шкетом. «Но если наколка тебя не признает, тетя, похороню. Волыны зачехлите, чай не на параде». «А ты, щегол, пёрышко спрячь, а то поранишь ещё нежную кожицу у себя на попке!» Пацанята обидно загыгыкали. «Сам щегол!» — еле слышно процедил вакса сквозь зубы, но ерепеница не стал, сунул нож в чехол и застегнул единственную пуговицу на жилетке. «Я про себя отметил!» что пацан нервничает и не горит желанием глумиться над дикими сверстниками. Скорее всего, Вакса при виде шайки припомнил, как городские малолетки загнали его на железнодорожном вокзале в камеры хранения и мариновали там, пока я их не спугнул. И от поганых воспоминаний пацан приутих. Повинуясь жесту щербатого тишки, вооруженные дробовиком и автоматами шкеты раступились. и мы прошли за искусанную пулями дрезину, которая, как выяснилось, не просто перегораживала пути, а служила укрытием и баррикадой, в зависимости от ситуации. Ева опустила кугуары, но убирать в кобуру не стала. Я последовал ее примеру, решив, что пока это будет самым оптимальным вариантом. Тишка фыркнул, но возражать не стал, хотя я видел, как шкет изводится от того, что его авторитет чуть было не размазало по рельсам пришлая баба, которую он собирался поднять на шматье и пустить на корм. За поворотом и впрямь полыхал костер. Тяга была организована оригинально. В потолке зиял пролом, края которого были наспех обтянуты металлической сеткой, чтобы не осыпался грунт. Прямо из щели в плите, Хищно выглядывала гофрированная труба с большим кухонным раструбом на конце. Вторая, потоньше, торчала рядом. Сочащаяся из трещин вода стекала в желоб и, журча, уходила в канализацию. Я достал из сумки дозиметр. Стрелка застыла на границе с желтой зоной. Несмотря на дырищу в потолке, фонило сносно. Неплохое место шпана выбрала для укрепрайона. Возле костра сидела дюжина пацанят и пара девочек, прикинутых под стать сопровождавшей нас за мухрышки. Малолетки переговаривались, коптили на прутьях грибы, ворошили барахло в ящики, огрызаясь друг на друга. Некоторые спали, свернувшись калачиком на заплатанных одеялах. Четверо шкетов стояли в карауле, по двое с каждой стороны лагеря. Они, не таясь, смолили вонючие самокрутки, устроившись на топченах в нишах стен и между колоннами. Багряные огоньки рдели в потемках, то наливаясь алым, то затухая. Все по-взрослому. Смрад в перегоне стоял приличный, но вполне терпимый, чтобы обойтись без неудобной дыхательной маски. Чуть поодаль от трещавшего на все лады костра виднелось потертое кожаное кресло, которые, несомненно, приволокли с поверхности. Возле него мерцал полукруг из десятка керосинок, создавая объемное освещение. Рядом возвышался столик на кованой ножке, заставленный склянками и пеналами с инструментами. Тоже с поверхности, не иначе. В кресле сидел пацан лет четырнадцати с голым торсом и чертежной иглой в руке. От пояса до самой макушки он был покрыт татуировками, отчего в полумраке казалось, будто вся кожа в язвах и шрамах. На ногах у шкета красовались крепкие кроссовки нужного размера, что однозначно указывало на его привилегированное положение. Наколка, король волчат. Малолетний Ахламон, сумевший сколотить банду из «беспризорников безымянки», и взять под контроль основную транспортную артерию между спортивной и советской. Когда щербатый тишка подошел к костру, несколько волчат вскочили и осторожно приблизились, скались и без стеснения оценивая нас, словно уже готовы были разделать и сожрать. А ведь они впрямь похожи на стаю зверей, когда вот так смотрят. Я одернул себя и перестал гадать, насколько близки к истине мои мысли. «Наколка!» — позвал Тишка. Король оторвался от созерцания кончика иглы и повернул скуластую голову в нашу сторону. «Тетя базарит, что знает тебя!» Наколка мельком глянул на Еву, кивнул и с интересом уставился на ваксу. Егор нахмурился и явно почувствовал себя некомфортно под этим скользящим, изучающим взглядом. Некоторое время он терпел, но чем дольше наколка всматривался, тем сильнее пацан нервничал. «Чего?» — не выдержал Вакса через минуту. «Не в музее!» «Ближе!» — тихо произнес наколка, поманив пальцем. «Расстояние от жопы до головы у меня маленькое, закипает быс!» — начал было Вакса, но в спину ему уперся трехствольный дробовик, заставив осечься. Топай! «Пока кишки до кировских пустырей не размазал!» Сиплым голосом велел шкет, держащий чудное оружие. Вакса затравленно оглянулся, но я только моргнул. «Пусть сейчас подчиниться. Дергаться и проявлять геройские качества в подобном положении опрометчиво. С этими волчатами и переговоры-то вести непонятно как. Система ценностей у них винтом перекручена». Наколка ждал, продолжая взглядом изучать Ваксу, словно экспонат. Тот, сопя, сделал несколько шагов к креслу, чуть не сбив ногой одну из керосинок. Глухо чертыхнулся. Король волчат еще некоторое время разглядывал Ваксу почти в упор. «Отличная форма черепа!» Наконец вынес он вердикт и откинулся на спинку. «Височные кости, выдающиеся...» «Выпуклая темечка и правильный затылок. Я бы мог сделать тебе крутую татуху!» «Чего?» — не понял Вакса. «Наколку!» — охотно пояснил малолетний король, для наглядности проведя пальцем по своим разукрашенным ребрам. «Башка у тебя фактурная!» «Что выросло, все мое!» «Правда, есть минус!» Не обратив внимания на его реплику, цыкнул зубом наколка. Уши слишком сильно торчат. Я б их отрезал.